Глава седьмая Это была мертвенно-бледная старуха, такого же роста, как и каменный ангел, лысая, с потрескавшимися губами и коричневыми зубами. Она уставилась на на блестящими серебристо-синими глазами. Старуха была босой, но на ногах ее были грязные тряпки, под желтыми ногтями виднелась забившаяся земля. Та самая старуха, которой испугался Брэндон, но что было еще хуже, от нее разила, как из компостной ямы. «Уходите!» Она схватила Брэндона за запястье, и ему показалось, что его руку стянули веревкой. Он попытался вырваться, но старуха крепко держала его. Затем она посмотрела ему в глаза. «Кто ты?» – спросила она спокойно. Брентон Волкер», – ответил он. «Волкер!» — повторила за ним старуха. Еще никогда Брендон не был так напуган. Он был не просто напуган, а буквально парализован, будто кто-то впрыснул ему в спину адреналин. Брендон извернулся, вырвал руку и побежал, крича, что есть силы «Мама! Папа!». Без сомнения они видели ее». Лысая старуха, ростом в шесть футов и весом едва ли больше собственного скелета, ее было трудно не заметить. Пробежав по лужайке, показавшейся ему бескрайним футбольным полем, Брендон добрался, наконец, до машины. Брен, что такое? Ты в порядке?» «А вы не...» Брендон обернулся. Внезапно все произошедшее показалось ему далеким и безобидным. До того места было больше 50 футов. Все время, что он бежал, его сердце бешено колотилось в груди, и перед глазами стояло лицо той жуткой старухи. Прошла всего пара секунд, и старуха исчезла. На солнце наплыли облака. Дом Кристофа теперь был в тени. Должно быть, каменный ангел стоит у дома, а может и нет. Тень скрыла все. Брендон, что-нибудь случилось?» – спросила Корделия. Она смотрела на него серьезно, понимая, что он напуган. Брендон начал было объяснять, но что он мог сказать? Он бы не смог ничего доказать, а выглядеть маленьким ребенком он не хотел. «Ничего», – ответил он. «Я просто подумал, что потерял это». Он включил свою игровую консоль. Никогда еще он не был так счастлив видеть заставку «Неизведанного». Брэндон проскользнул в машину, вернувшись в мир, где ему все было ясно и где все было под контролем. На обратной дороге от дома 128 по сиклив авеню с ним приключилась странная штука. Чем больше проходило времени с момента столкновения со старухой, тем сильнее он убеждался в том, что она была не такой уж и страшной, одетая в рубище, басая, с плохими зубами. Очевидно, это была бездомная старушка. И чем больше Брэндон думал о ней, тем яснее ему становилось, что она живет во дворе. Именно поэтому цена на дом такая низкая. Она следила за ними и спряталась, когда ее заметили, а Элеонора обратила внимание на ее тень. А еще старуха любила статую ангела и явно страдала психическим расстройством. Может быть, она разговаривала с каменным ангелом и поэтому переставила его, неважно как, увидев, что Брэндон с сестрами рассматривает ее друга. Затем, улучив минуту, она набросилась на Брэндона, чтобы напугать его и всю семью, тем самым отвадив их от статуи и дома. И она спросила, как его зовут, потому что потому что сошла с ума. Какая еще причина могла быть? Брендон твердил себе, что все это было плодом его собственного воображения, и вскоре он был не только убежден в том, что старуха не опасна и не является чем-то сверхъестественным, сверхъестественное, да ладно, но и был полон решимости вернуться и прогнать ее прочь от их собственности. В конце концов, Брендон был не из тех, кого можно просто отпихнуть, Он играл за команду пола-кроссу.